Глава девятая. Второе мая 2012 года. Шесть тридцать. После ночных приключений Саша спала, как убитая, хотя думала, что уснуть не сможет. Однако выспаться ей всё равно не дали. Едва за окном рассвело, её разбудила Лиля. «Саш! Саша!» Громким шёпотом звала она. «Саш, ты мне нужна!» Саша приоткрыла один глаз и медленно села, сонно оглядываясь по сторонам. В доме было прохладно, однако воздух уже пах нагретой пылью и сажей. Видимо, кто-то успел затопить печку. «М-м-м», — невнятно промычала она. «Ты обещала Ваню от верной смерти спасти», — напомнила Лиля. «Уже, кажется, пора». Саша молча выбралась из спального мешка и пошла за Лилей к выходу, по дороге бросив взгляд на мирно спящего в своём спальном мешке Войтыха. Похоже, обезболивающее подействовало на него ещё лучше, чем на неё ночная пробежка. И даже шаги и разговоры не смогли его разбудить. Ваня сидел на той самой лавочке во дворе, где они свой тохом разговаривали ночью, вцепившись руками в прогнившие доски. Он был неестественно бледен, с огромными синяками под глазами и капельками пота на лбу. "О, ай, болит, проснулся", усмехнулся он. "Спасать будешь?" Саша поставила рядом с ним сумку с лекарствами и покачала головой. Знала бы, что тебе будет так плохо, с вечера спасать начала бы. Она достала флакон с таблетками, вытряхнула на ладонь пару штук и протянула Ване. Выпей. Это что? Недоверчиво спросил он. Абсорбент. По-хорошему, надо было тебе его вчера дать, но что уж теперь сожалеть. Да это водка палёная была. Отмахнулся Ваня, запивая таблетки минералкой, которую до этого держал в руках. Обычно от такого количества мне плохо не бывает. Ну-ну, хмыкнула стоящая в дверях Лиля. Капельницу поставить? спросила Саша. Быстро в чувство приведёт. Нет. Ваня едва не подавился минералкой, только не капельницу. Боишься, что ли? Саша с улыбкой посмотрела на него и всё-таки достала из сумки шприц. Укол вену всё равно сделаю. Укол ладно, капельницу нет. Лиля «Сделай ему крепкий сладкий чай, раз от глюкозы внутривенно он отказывается», — попросила Саша, набирая в шприц лекарства. Даже с сильной головной болью Ваня не переставал хохмить, что невыспавшуюся Сашу почти разозлило, прежде чем она всё-таки сделала ему укол. Завершив мероприятие по спасению Вани, она вернулась в дом, надеясь ещё немного поспать, но и Неф и Войтах уже проснулись, поэтому о сне можно было забыть. Нечто-то изобретал на завтрак из остатков ужина, а в выходных медитировал над чашкой кофе, потому что, как и Саша, совершенно не выспался. После обезболивающего ему действительно удалось довольно крепко уснуть, но это была уже четвёртая ночь, проведённая в ужасно некомфортных условиях. А за 2 года гражданской жизни в это уж успел отвыкнуть от такого. Когда в дом вошла Саша, Он оторвался от созерцания своей чашки, приветственно кивнул ей, а потом и вошедшему следом Ване, которого тут же перехватила сестра с чашкой горячего чая. Все были в сборе, и настала пора рассказать им, что произошло ночью. «Иван, как вы себя чувствуете?» — спросил Войтых, чтобы как-то начать разговор. «Хреново, спасибо!» «А вы?» — Ваня комично изобразил готовность к светской беседе. «Как спалось?» «Не очень хорошо». признался Войтых, бросая взгляд на Сашу, о чём тут же пожалел, поскольку Лиля заметила этот взгляд и недовольно прищурилась. Мы с Сашей видели кое-что ночью. Вы с Сашей? переспросила Лиля многозначительно приподняв бровь. Да, спокойно подтвердил Войтых. У меня болит спина после падения, поэтому я никак не могу уснуть, а Саша выходила покурить. И что вы видели? Напряжённо спросил Нев, ставя на стол тарелку с вчерашними сосисками, обжаренными и смешанными с томатной пастой, а рядом подсушенные ломтики хлеба. Привидение, как ни в чём не бывало, отозвалась Саша, подвигая ближе к себе чашку с кофе и подхватывая пальцами хлеб. После ночной пробежки у неё разоигрался аппетит. Что? Настроение Лили мгновенно изменилось, и она удивлённо уставилась на Сашу. Привидение, едва сдерживая усмешку, повторила та: Лиля перевела взгляд на войтаха, как бы ожидая подтверждения от него. Вероятно, более осторожно ответил тот. И ни одно. Он пересказал им события прошедшей ночи, не забывая желать и запивать завтрак сначала первой, а потом уже и второй чашкой кофе. Он завершил рассказ, подробно описав своё эмоциональное состояние во время визуального контакта с призраком, но о видениях и предчувствиях упоминать не стал. Со слов Саши, Я понял, что она испытывала примерно то же самое, добавил он в конце, откидываясь на спинку стула. И у меня было что-то похожее. Ровным тоном заметил Неф, который после всего слышанного даже не стал затрагивать. То есть, Вой это поддался вперёд вопросительно глядя на него. Мне ночью тоже не спалось, пояснил Неф. Я проснулся, увидел, что вас нет, решил посмотреть, куда вы делись. Он бросил незаметный взгляд на Лилю, но та смотрела на него с любопытством человека ни о чём не знающего. Нев понял, что она своё отсутствие афишировать не собирается, и решил тоже обойти его стороной в своём рассказе. Она и так продемонстрировала явное недовольство его вмешательством ночью. Не стоило злить её ещё больше. Я вышел во двор, но там тоже оказалось пусто. Видимо, вы уже ушли за своим призраком. Я хотел вернуться в дом, но Услышал чей-то плач на дороге. Там стояла девочка. И она была очень похожа на то, что описываете вы. Мне никогда не было так страшно. Я даже очки разбил. Хорошо, что запасные есть. Вот как? отозвался Войта хмурясь. Пожалуй, всё это действительно становится опасным. Поэтому я прошу вас всех хорошенько подумать. Хотите ли вы продолжать дальше? Что за вопрос, конечно, хотим. Первым отозвался Ваня, который к концу рассказа Нева даже перестал изображать из себя умирающего, хотя было видно, что намного лучше ему не стало. Я бы тоже хотела остаться, с улыбкой поддержала брата Лиля. Своё мнение я тебе сказала ещё ночью, добавила Саша. Я в любом случае остаюсь. Я совершенно точно никуда не уеду, согласился с остальными Неф. Вся эта поездка Самое интересное, что когда-либо происходило в моей жизни. Мне бы хотелось разобраться в ситуации до конца. Он пару секунд задумчиво барабанил пальцами по столу, а потом спросил: "Говорите, он плакал над чьей-то могилой? Вы запомнили, что это была за могила?" "Думаю, мы сможем её найти", вытых кивнул. "Я тоже об этом подумал. Надо посмотреть, кто там похоронен. Тогда пойдёмте посмотрим". Неф тут же поднялся из-за стола, возбуждённо повышая голос. Даже голос Нева усиливал головную боль, а представив, что нужно одеваться и куда-то идти, Ваня только глухо застонал. Он всё ещё чувствовал себя нехорошо. Лиля с тревогой посмотрела на брата, а потом на Войтыха. "Вы идёте", предложила она. "А я с ним тут побуду". Войтых и Саша тоже поднялись со своих мест. Когда все трое надели куртки и были готовы идти, Лиля внезапно обратилась к Неву. Можно вас на два слова? Да, конечно. Он оглянулся на Войта, ходовая ему понять, что догонит их. Тот кивнул и вместе с Сашей вышел на улицу. Я вас слушаю. Не в повернулся к Лиле, гадая, что такого ей могло от него понадобиться. Талишь благодарно улыбнулась ему. Спасибо вам. Просто сказала она, надеясь, что он и сам поймёт, за что она его благодарит. Я не хотела, чтобы кто-то ещё знал, что ночью она пыталась проследить за Войтом и Сашей. Всё равно попытка закончилась неудачей. Не за что. Улыбнулся ей Нэф в ответ. 2 мая 2012 года, 7:55. На кладбище никого не было. В этой хоть части ожидал снова увидеть у могилы мрачную тень предположительно умершего мужчины, но ничего такого при уже поднявшемся солнце не наблюдалось. Благодаря скромным размерам кладбища, им не потребовалось много времени, чтобы найти нужную могилу. Всего минуту спустя у одной из них Войтах и Саша согласились, что это то самое место. «Дергунова Ольга Александровна», вслух прочитал Войтах, думая про себя о том, что за все годы жизни в России он так и не смог окончательно смириться с кириллицей. «1892-й, 1944-й». «44-й». Повторила Саша, зябко поёжившись. На кладбище было как-то особенно холодно. Насколько я понимаю, это задолго до предполагаемой эпидемии гриппа. По всей видимости, кивнул Нев. Дергунова. Я видел одного Дергунова в деревне, ещё когда мы считали её обитаемой, добавил он. Так звали одного из жителей, с которым я говорил. С ним ещё сын и невестка жили. Двое детишек у них было. Так вот, этот Дергунов, кажется, говорил, что вдовец. Выглядел он лет на 70, может, немного меньше. Значит, это его жена? Саш вопросительно посмотрела на Нева. Тогда что получается? «Мы действительно видели здесь не случайных персонажей, не какую-то сложную галлюцинацию, а реально проживавших в деревне людей? Если эта женщина умерла ещё во время войны, то её муж, их сын, невестка и внуки вполне могли жить здесь в 52-м на момент эпидемии». «Да, это похоже на правду», — кивнул Войтых. «И этот человек, которого мы видели ночью, неупокоенный дух Дергунова?» — продолжала рассуждать Саша. «По привычке ходит на могилу жены». Ну откуда он здесь взялся, если он тут не умирал? И откуда взялись остальные? Э, кто они вообще? Поддержал его в этих. Они оба смотрели на Нева, как будто у того могли быть ответы на их вопросы. Если это люди умершие от гриппа, то где их могилы? Если никто не умер, а лишь переехал, то кто эти тени? Ты же сам ночью сказал, что дело не в эпидемии. Напомнила Саша. Что наша теория неверна, никто не переехал. Случилось что-то ещё. Что если они просто исчезли? И именно это напугало участкового. Тогда стоит поискать вырезанные на дереве слова Кротон, усмехнулся Войтых. Вообще-то там было вырезано только Кро, заметил Нев. Просто считается, что это было начало слова Кротон. Мы же не на острове Роанок, Саша театрально закатила глаза. Я имела в виду, просто по какой-то причине уехали никому ничего не сказав и бросив все вещи. Но в одном, я думаю, ты точно прав. Тут явно дело не в эпидемии гриппа. Она могла быть, но дело не в ней. Она выразительно посмотрела на Войтыха, давая ему понять, что уже пора бы прибегнуть к их вчерашнему плану с гипнозом. Тот едва заметно кивнул и посмотрел на Нева, пытаясь придумать, как бы удалить всех снова из дома, оставшись с Сашей наедине. Нэф, абсолютно пропустивший весь этот обмен взглядами, задумчиво протирал очки. Они заперты, сказал он тихо, как будто говорил с самим собой. Заперты и несчастны. Вы сказали, что мужчина плакал. Может быть, он плакал не столько по умершей жене, сколько из-за невозможности последовать за ней. Девочка, которую видел я, тоже плакала. что бы не произошло здесь, души этих людей не могут успокоиться. Но почему? задался вопросом Вейтах. Если никто здесь не умирал, даже если они просто исчезли, почему они заперты здесь? Так и я в этом не сильна. Саша потёрла ладонью лоб и посмотрела на Нева. Вы должны знать о таких вещах. Вы же специалист по религии и верованиям. Можете объяснить как для тупых студентов на первом курсе? Тот кивнул, надел очки и сцепил руки в замок, как будто на самом деле находился на лекции. Бродящие по земле тени, которые заперты в одном месте, это оседлые призраки. Они могут появляться в месте прежнего обитания, на месте неподобающего захоронения или на месте гибели. Это то ли души, то ли энергетический след, остающийся от человека. Мнения есть разные. А знаете, что ещё мне приходит в голову, когда я думаю обо всём этом? Лимп. Только я не уверен, что лимп может существовать на земле. Что такое лимп? Поинтересовался Войтых. В латинского это переводится как край или рубеж. Это пограничное состояние. Лимп признаётся в католицизме как место, куда отправляются души людей, не грешивших, но и не снявших с себя первородный грех, то есть некрещёных. Младенцы, например, умершие до крещения. У Данте в его Божественной комедии это первый круг ада, предназначенный для людей, которые не были такими уж плохими, но при этом не познали истинного Бога. Например, герои и философы античности. То есть по идее «Добропорядочные, но атеистически настроенные коммунисты попадают как раз куда-то туда?» Саша сосредоточенно нахмурилась. «Коммунистическое учение в основных своих постулатах мало чем отличается от того же христианства», Нев согласно кивнул, «но при этом отрицает само существование какого-либо бога. Пограничное состояние этих людей они и не в том мире, и не в этом». Чем-то похоже на описание лимба. Вы меня извините, но если бы подобное происходило в местах гибели добропорядочных коммунистов, то всё постсоветское пространство было бы одним сплошным лимбом, возразил Войтах. Так что вряд ли дело в этом. Согласен, медленно кивнул. Тогда о дела и ли в насильственной смерти или в какой-то причине которая заставила души после смерти отправиться не на тот свет, а в место, где они когда-то жили. Какие это могут быть причины? В этих вопросительно посмотрел на Нева. Колдовство, например, неуверенно предположил тот. Он очевидно привык к тому, что подобные теории вызывают на лицах собеседников лишь улыбку. Однако ни у этих ни Саша не улыбнулись. Вы сейчас как-то можете узнать больше? По этому поводу спросил войтых. Я знаю несколько книг, в которых можно было бы посмотреть, нев беспомощно развёл руками. Но сейчас они мне недоступны. Жаль. Может, всё проще? предположила Саша. Всё дело в насильственной смерти? Помнится, ты сам не исключал возможность массового убийства. Не исключал, согласился войтых. Но мне сложно представить, кто и зачем мог это сделать. Отшельники. Не переводил вопросительный взгляд свой это ханосашу и обратно. Отец целителя ходил к жителям деревни, предлагал помощь в лечении. И это было против их законов. Он выразительно посмотрел на воитаха, который не так давно на себе испытал все прелести суровых законов отшельников. Как вариант, согласилась Саша. «Но не люди из Комсомольской нарушили законы», — возразил Войтах. «А сам их целитель? Так и не убивать же из-за этого целителя, помеченного Богом!» Неф пожал плечами. «Для него всё выглядело довольно правдоподобно». «А наказать кого-то надо». «Тогда мы опять утыкаемся в отсутствие могил, датированных одним и тем же числом». Снова не согласился Войтах. Почему-то ему не нравилось думать, что отшельники-сектанты могли оказаться столь жестоки. Зато у нас есть предполагаемое место массового захоронения, мрачно заметила Саша. Не думаю, что для анализа почвы есть большая разница между разложившимися трупами животных и людей. А слух о том, что деревню переселили, могли пустить просто, чтобы скрыть стену. Поддержал эту идею НФ. Тогда все страшные истории предпочитали замалчивать, потому что в нашей прекрасной советской стране не могло происходить ничего подобного. Надо найти способ выяснить, что здесь произошло на самом деле. Сдался Войтых. Ладно, давайте вернёмся к Лилии и Ивану. Надо посмотреть, как он там, как бы его не пришлось свести в больницу. Войтых решил, что этот предлог них уже других можно настоять на том, чтобы Нев отвёз Ивана в Майно к врачу, проверить, всё ли с ним в порядке и не опасно ли ему оставаться здесь. Лилию отправить с ними за компанию, чтобы сопровождала брата. Конечно, Иван едва ли согласится, но если Саша как врач поддержит эту инициативу, то с помощью Лилии это можно будет провернуть. Всё-таки, даже в самой захолустной больнице возможности больше, чем у врача с небольшой аптечкой. Однако, когда они вернулись домой, Ваня был уже бодр и весел. Видимо, подействовали манипуляции Саши. В этот уж успел перебрать в уме несколько любимых ругательств и на родном, и на русском языках, пока Саша и Нев рассказывали Сидоровым про могилу и про новые догадки и вопросы. Внезапно сам Ваня подкинул в этуху необходимый предлог. Это всё очень интересно, но мне очень нужно позвонить, сказал он, глядя на часы. было ещё довольно рано а с учётом разницы во времени, у его друга Пашки ещё раньше, но Ваня не сомневался, что тот его простит. Я отъеду ненадолго. Тут не так далеко сигнал появляется. Подожди-ка. Тут же зацепился за эту возможность в Ойтах. Нэф, а вы можете кому-нибудь позвонить, кто сможет прочитать вам нужные книги? Не вс минуту перебирал в голове знакомых, которые могли иметь прямой доступ к необходимой литературе и кому он мог позволить себе позвонить с такой просьбой. Да, пожалуй, есть один человек, в конце концов, неуверенно ответил он. Могу попробовать. Тогда езжайте все вместе и Лилию с собой возьмите. У нас еды почти не осталось. Очень, кстати, вспомнил он. «А если мы решаем остаться и продолжать расследование, нам надо что-то есть. Пока доберётесь до богословки, откроется магазин. Пока что-то купите, уже и звонить будет не так рано. Убьём всех зайцев одновременно». Это было так неожиданно, что Сидорова и Неф удивлённо переглянулись. «Опять всех высылаешь подальше?» С подозрением в голосе спросил Ваня. «Я никого не высылаю». Войтых изобразил непонимание. «Я не могу не высылать». Саша, станица здесь, например, тебе надо позвонить. Неву надо позвонить. А кому ещё я могу доверить покупку продуктов, как не Лиле? У женщины-то лучше получается. Саша, подсказала Лиля, который внезапный энтузиазм Войтыхо тоже показался подозрительным. Саша даже готовить не умеет. Напомнил Войтых, надеясь, что Таня не обидится на него за это высказывание и за тон, которым оно было изречено. Вся надежда на вас, Лиля. Это никак не связано с тем, что вы с Сашей желаете остаться здесь наедине на несколько часов. Ухмыльнулся Ваня, покосившись на сестру. Та неохотно хмурилась, но слух возражать больше не решалась. Нам с Сашей нужно ещё кое-что проверить, невозмутимо ответил Войтых. Да конечно, это у нас теперь так называется, продолжал ухмыляться Ваня. Войтых раздражённо скрипнул зубами. Езжайте уже, потребовал он. Путь не близкий. А есть шеф? В этот раз Ваня не удержался и всё-таки приложил руку к постой голове, как бы отдавая честь. Но по этому движению сразу стало видно, что в армии он не служил ни дня и делать этого не умеет. Не вбросил на Сашу и Войта хаобоченный взгляд и шагнул к выходу вслед за Ваней. Лиля тоже не выглядела довольной своим новым заданием, но всё же пошла с остальными, так больше ничего и не сказав. Когда за ними закрылась дверь, а с улицы донеслись звуки хлопнувших дверей и ожившего мотора, Войтых повернулся к Саше. «Теперь нам никто не помешает». «Решительно», — хмыкнула она. «Только теперь мы в жизни не отмажемся». «Ладно», — она вздохнула. «Ты когда-нибудь уже подвергался гипнозу?» «Честно говоря, нас немного учили ему сопротивляться», — признался Войтых. «Но он не уверен, что это делали умело». Потому что на практике никто никогда не пытался нас загипнотизировать. Так что, полагаю, если я не буду пытаться применить все эти чисто теоретические знания, то всё должно получиться. Что-то подобное я и предполагала. Кивнула Саша, оглядываясь. Нужно было выбрать наиболее удобное место для проведения сеанса. Никаких кресел в доме не наблюдалось. На деревянном стуле или лавке вы это не сможете достаточно расслабиться. А гипнотизировать людей лёжа Саша не любила. Таких людей, как Войт, их точно не стоило укладывать во время сеанса. В таком положении он будет чувствовать себя уязвимым и подсознательно начнёт защищаться. И ей в жизни не удастся погрузить его в транс. Саша была не таким уж сильным гипнологом, чтобы суметь преодолеть сопротивление человека гораздо более сильного психологически, чем она. Наконец она остановилась на кровати, где этой ночью спал Ваня. На ней не составляло труда достаточно удобно усадить его и самой расположиться напротив на комфортном расстоянии. «Устраивайся поудобнее», — Саша улыбнулась, указав на кровать. «И, Войтех...» Она на секунду придержала его за локоть, глядя прямо в глаза. «Я хочу, чтобы ты знал, что можешь доверять мне. Всё, что ты скажешь, останется между нами, и ты будешь помнить всё после пробуждения. Я тебе доверяю». Он кивнул, посмотрев в сторону комнаты, где этой ночью спал Иван. На самом деле, умение доверять не относилось к его сильным сторонам. Сейчас он мог довериться Саше по одной простой причине. Он рассчитывал, что пока не вызывал у неё достаточно много подозрений, чтобы она пошла на такое грубое вмешательство, как выведывание тайн под гипнозом. Если они продолжат работать вместе, то рано или поздно вопросов, на которые он откажется отвечать, станет слишком много, и тогда Он уже не сможет так просто позволить ей лишить его воли и влезть в его голову. Сейчас пока мог. Саша отвела от него взгляд, подумав, что загипнотизировать его действительно будет не так-то просто. Она умела погружать людей в лёгкий транс даже без их ведома, и сейчас попробовала это сделать, чтобы проверить степень его внушаемости. Прикосновения, контакт глаза в глаза, тихий, уверенный голос. Обычно ей этого хватало. Но, судя по реакции Войтаха, На него это не подействовало, а она не смогла даже удержать зрительный контакт, не говоря уже о большем. Они вернулись в комнату с кроватями. Воит их попытался сесть как можно удобнее, учитывая обстоятельства. Саша села рядом, но на достаточном расстоянии, чтобы их положение не выглядело двусмысленно. Воит их вдруг отчетливо понял правдивость условий о том, что им теперь вовек не отмазаться. Ты прости, если «Я тебя своими действиями скомпрометировал», — попросил он. Я не подумал, как это может выглядеть со стороны. «Теперь, если Лиля ночью задумает меня придушить, остановить её будет твоей святой обязанностью», — усмехнулась она. «Готов?» «Готов». Саша сняла с себя кулон, который обычно предпочитала носить под одеждой. Кулон был очень старым, с интересным рисунком, что позволяло ей надолго задерживать на нём внимание гипнотизируемых. Она иногда использовала его, когда выбирала именно этот способ погружения в гипноз, а ничего более подходящего под рукой не оказывалось. "Сконцентрируйся, пожалуйста, только на кулоне", попросила она. "Не обращай внимания ни на что другое. Ты видишь только кулон и слышишь только мой голос". Как она и подозревала, погрузить его в состояние гипноза сразу не удалось, и причина Как ей казалось, было не столько в том, что он не доверял ей, сколько в его общей несклонности доверять кому-либо. Сейчас, когда он отвечал за несколько человек в довольно непростой ситуации, она проявлялась особенно сильно. Её, конечно, умение сопротивляться внушению никуда не исчезло. Он мог не делать этого сознательно, но ведь такие вещи, кроме всего прочего, закладываются и на подсознательном уровне. Победить его напряжение удалось лишь спустя полчаса. Когда кулон весил уже целую тонну, а футболка прилипла к спине. Саша могла бы сказать, что Войтых стал одним из самых трудных её пациентов за последнее время. Хотя, конечно, ни он, ни все остальные официально её пациентами никогда не были, просто она привыкла их так называть. Войтых. Вернись на 2 часа назад. Наконец попросила она, опуская затёкшую руку с кулоном. Где ты? В доме? Лаконично ответил Вутых, помолчал пару секунд, а потом уточнил: "В деревне Комсомольская, недалеко от посёлка городского типа Майна, который относится к городскому округу Сенагорск Республики Хакасия, Российская Федерация". Саша удивлённо подняла бровь, и она ещё удивлялась, что его сложно в гипнозе вести, с таким-то вниманием к деталям. Странно, что он вообще смог отвлечься от окружающей действительности. Начатина навсегда предпочитала с простого, поэтому задала следующий вопрос: Что ты делаешь? Рассказываю о произошедшем ночью, намечаю план дальнейших действий. Чётко перечислил в ойтах, как будто был ни то на экзамении, ни то на докладе у командования. Хорошо. Теперь вернёмся во вчерашний день. Мы вдвоём идём по полю, возвращаемся в деревню. Перед нами странное место, на котором растительность явно отличается от остальной. Мы ещё вне этого места, просто видим его. Ты чувствуешь что-нибудь необычное? Она старалась подстроиться под его манеру разговора, произносить короткие и чёткие фразы. Что-то не так, прокомментировал Войт их нахмурившись. Что-то не так с этим местом. Что не так? Не подходи к нему, просто объясни, что не так. Я не знаю. Он покачал головой. Не могу объяснить. Это предчувствие, ощущение, что-то приближается. Ладно, тогда иди дальше. Только медленно, шаг за шагом. Тебе ничего не угрожает. Добавила Саша, прекрасно помня, как он грохнулся в обморок. Ощущения будут намного слабее. Ты сможешь задержаться в любом моменте и внимательно всё рассмотреть. Ано приближается ближе. Войтых нахмурился сильнее, на этот раз болезненно. Это вспышка. Не одна, за ней сразу вторая, третья. Что-то сокраяе. Неразумник. Боже помоли. Неразум. Войтых говорил всё тише и неразборчивее, прижав руки к вискам, болезненно морщись, как от сильной головной боли. Саши не поняла ни слова из того, что он сказал по-чешски. Однако догадалась, что он просто не успевает рассмотреть свои вспышки, они слишком быстро сменяют друг друга. "Войтах, с тобой всё в порядке", мягко, но уверенно повторила она. "Вернись к первой вспышке. Задержи её. Ты можешь это сделать. А на одна, второй пока ещё нет. Что ты видишь? Жидкость, что-то льётся." Успокаиваясь, ответил Войтах. Его лицо разгладилось, руки опустились, а сам он выпрямился. Из бутылки нет канистры. Это было уже что-то. Конечно, ничего не объясняла, но ведь он сам говорил, что его вспышки это просто образы, что-то ещё есть в этом видении. На всякий случай уточнила она, прежде чем перейти к следующему. Нет. Хорошо. Тогда дальше. Эта вспышка закончилась, её больше нет. Что ты видишь в следующий? Колесо, неуверенно произнёс Войтах, снова чуть нахмурившись. Да, это колесо машины. Я видел его раньше. Оно крутится, крутится, крутится в грязи, прокручивается на месте. Сцепления с дорогой не хватает. Где именно ты видел это колесо раньше? В другой вспышке, в одном из домов в Комсомольской. равнодушно пояснил в этих. Хорошо. Вторая вспышка тоже закончилась. Сделай два глубоких вдоха перед следующей. Что ты видишь дальше? Снова грязь. Только теперь это не дорога. Это он сделал странное движение головой, как будто пытался разглядеть что-то, что находилось прямо перед его закрытыми глазами. Осыпающаяся земля. Да, это склон. или яма, или просто углубление, не могу понять. Но там свежая, недавно потревоженная земля. Она осыпается крупными грязными комками. Ты можешь сказать, где именно находится эта яма? Нет. Он покачал головой. Я не вижу. Вижу только осыпающийся склон. Похоже, его видения и в самом деле не слишком информативны, огорченно подумала Саша. Если даже под гипнозом он видит только такие мелочи. Ещё были вспышки? Слух спросила она. Что ты видишь дальше? Огонь. Просто в сполах пламени. Я это тоже видел раньше. Он чуть склонил голову на бок, а потом задрал её вверх к потолку. Небо. Серое, тяжёлое, низкое небо. И снова буксует колесо. Что-то льётся. Он говорил всё быстрее, дышал всё тяжелее. И снова сыпется. И огонь. Небо. Серое, отвратительное. Грязь. Он сделал движение рукой, как будто пытался убрать что-то с лица. Вода. Огонь. Колесо. Небо больше не видно. Темнота и тишина. Почти нечем дышать. Нет! Войтых дёрнулся, чуть не подскочив на месте. Распахнул глаза и испуганно оглянулся по сторонам, полностью дезориентированный. Но... Заметив Сашу, Замир как будто что-то вспомнил. На мгновение он задержал дыхание, а потом облегчённо выдохнул и расслабился, постепенно приходя в норму. "Пане, пробормотал он, тяжело сглотнув. Больше так не будем делать". Предложил он с кривой усмешкой на побелевших губах. Саша даже не успела среагировать на его стремительный выход из гипноза. Не успела ничего сделать и как-то задержать его там. Ещё никогда в её практике пациенты не выходили сами из регрессивного гипноза. Она даже не была уверена, что смогла бы что-то сделать, если бы среагировала вовремя. Впрочем, судя по тому, что он говорил и как выглядел, задерживать его там не стоило. "Как ты?" испуганно спросила она, коснувшись его плеча. "Как будто меня чуть не похоронили заживо", признался Войт, протирая лицо руками, словно пытался сбросить с себя остатки сна. за одно прогнать картинку, которая навсегда въелась в его память 2 года назад. Темнота и тишина почти нечем дышать. Он не знал, что под землёй и высоко над ней может быть одинаково страшно. Но сказать об этом Саше он сейчас не мог. Там действительно кто-то похоронен. Он посмотрел на неё. На том пустыре. Это на кладбище домашних животных. Думаю, ты была права. Они там. Они Переспросила Саша, сосредоточенно сдвинув брови. Жители этой деревни? Ты уверен? Взгляд их выразительно посмотрел на неё. Как он мог быть сейчас в чём-то уверен? У него по-прежнему были только невнятные видения и предчувствия, поэтому ни о какой уверенности даже речи не шло. Только я не думаю, что их убили и похоронили отшельники. Там были машины, увязшие в грязи, и бензин, которым поливали тела. а потом их поджигали. Думаю, дело действительно в болезни. Они умерли от этого гриппа, не дождавшись помощи, но похоронили их почему-то не на кладбище, а в одной общей яме. Произнеся своё предположение вслух, Войтах испытал что-то похожее на уверенность. В этот раз его внутренние предчувствия не протестовали. Вспомнилось, как выглядел тот дом, в котором он нашёл письмо. Почти всё на месте. Не хватало только некоторых ценных вещей — одежды и постельного белья. Он очень живо представил себе, как мёртвые тела, лежащие каждая в своей кровати, где же ещё умирать от болезни, заворачивают прямо в простыни и одеяло, а потом тащат к яме на пустыре. В неё же кидают подушки и одежду, поливают всё это бензином и поджигают, а потом закапывают сожжённые останки. Мозг услужливо подставлял в его фантазию образы, которые он видел во время вспышек — льющийся из канистры бензин в всполохе пламени, осыпающийся с клоной ямы, серое осеннее небо и толстый слой земли, которым скрыли последствия трагедии. Саша выпрямилась и на секунду прикрыла глаза. Всё это звучало слишком страшно. "Думаешь, так могли поступить из-за банального гриппа?" усомнилась она. "Это же не бубонная чума." А что, если грипп был не банальный? Саша открыла глаза и снова посмотрела на Войтыха. Он явно чувствовал себя нехорошо, и, наверное, дело было не только в том, что он увидел. Эти видения сами по себе плохо влияли на его самочувствие. Теперь она сомневалась в том, что обморок вчера случился с ним первый раз. Даже не представляю, как нам это выяснить. Нужно подождать остальных, может быть, вместе что-нибудь придумаем. Мне кажется, тебе сейчас опять не помешает сладкий кофе с шоколадкой, предложила она. Да, давай, согласился Войтых, поднимаясь. Голова раскалывается. Так и к сладкому привыкнуть можно. Он вышел в общую комнату, поставил на плиту чайник, а потом спросил, не поворачиваясь к ней: "Ты думаешь, всё это возможно? Я не очень хорошо знаю ваши реалии того времени". Нев сказал, что страшные истории по возможности скрывались до такой степени, чтобы похоронить в одной яме два десятка человек и сказать, что они уехали. Просто чтобы не говорить никому, что они умерли от гриппа или какой-то другой болезни. Я родилась в восемьдесят четвёртом. Саша пожала плечами, насыпала ему в чашку несколько ложек сахара, потом подумала и добавила ещё одну. И историю никогда особенно не любила. Поэтому в этом вопросе доверяю авторитетному мнению Нева. Но вполне такое допускаю. Возможно, никто даже не стал выяснять, от чего они погибли. Чайник закипел. В тот их снял его с плиты и налил кипятка в обе чашки. Они сели друг напротив друга и некоторое время молчали. Но если тела сжигали, наконец прервала затянувшуюся паузу Саша. Значит, версию с убийством можно точно исключить. «Я могу и ошибаться насчёт сожжения». Войтых вздохнул, бездумно размешивая в чашке давно растворившийся сахар. «Видения обычно, и это в том числе, довольно невнятные. Я мог их неправильно понять, но лучше бы ты была права. Не хочется думать, что отшельники могут иметь к этому какое-то отношение». «Не понимаю, чем они тебе так симпатичны», — призналась она. Мне кажется, у тебя должно быть больше всех причин недолюбливать их. Почему? Потому что они вынудили меня играть в рулетку. Хотя бы тебе этого мало, чтобы поверить в то, что они способны на убийство. Именно поэтому я и не могу в это поверить. Вон их посмотрел ей в глаза. В револьвере не было патронов.